Конец Варшавского гетто Немало свидетелей рассказывали о той покорности, с которой очень многие евреи шли на смерть в нацистских газовых камерах или огромных котлованах, где группы спецакции расстреливали их. Но не все евреи соглашились подвернуться истреблению так покорно. Весной 1943 года около 60 тысяч евреев забаррикадировались в Варшавском гетто. Все оставшиеся в живых из 400 тысяч человек, которые были согнаны сюда, как скот, еще в 1940 году и поднялись на борьбу против нацистских мучителей. Пожалуй, никто не смог бы составить более отталкивающего и одновременно достоверного отчета о восстании в Варшавском гетто, чем надменный эсэсовский офицер. Этим эсэсовцем был Юрген Штроуп, бригада Фюр СС и генерал-майор полиции. Его обстоятельный официальный доклад в кожном переплете, обильно иллюстрированный и отпечатанный на превосходной меловой бумаге, по счастью уцелел. Примечание. Чего нельзя сказать о самом Штраопе. После войны он был пойман и 22 марта 1947 года за расстрел заложников Греции приговорен к смерти американским судом в Дахау. Затем его выдали Польше, где судили за массовое убийство евреев в Варшавском гетто. Он вновь был приговорен к смерти и повешен на месте своих преступлений 8 сентября 1951 года. Он озаглавлен конец Варшавского гетто. В конце лета 1940 года, год спустя после захвата нацистами Польши, эсэсовцы арестовали почти 400 тысяч евреев и поместили их за высокой стеной, отделявшей от Варшавы район размерами примерно 2,5 мили в длину, имели в ширину, где некогда находилось средневековое гетто, место поселения евреев. Обычно в районе проживало 160 тысяч человек, теперь же там образовалось огромное скопище людей. Но это было не самой большой бедой. Генерал-губернатор Франк отказался выделить продовольствие, необходимое для того, чтобы не дать умереть с голоду хотя бы половине из 400 тысяч человек, находившихся на грани жизни и смерти. Выходить за пределы ограды запрещалось под страхом смерти. Работать евреям было негде, за исключением нескольких предприятий по производству оружия, принадлежавших вермахту, или ненасытным немецким предпринимателям, которые умели извлекать крупные барыши из эксплуатации подневольного труда. По меньшей мере 100 тысяч евреев пытались выжить, имея миску супа в день, зачастую приготовленного из соломы. Это была безнадежная борьба за жизнь. Но население гетто не вымирало настолько быстро от голода и болезней, как хотелось Гиммлеру. Летом 1942 года он приказал переселять всех евреев из Варшавского гетто по соображениям безопасности в другое место. 22 июля началось великое переселение. За период до 3 октября, согласно данным Штроопа, были переселены 310 322 еврея. Точнее, они были перевезены благодаря истребления, главным образом в Треблинку, где их направляли в газовые камеры. И все же Гиммлер не был доволен. Когда он неожиданно приехал в Варшаву в январе 1943 года и обнаружил, что 60 тысяч евреев все еще живут в гетто, он приказал завершить переселение к 15 февраля. Но это оказалось трудной задачей. Суровая зима и потребности армии, которая потерпела крупное поражение под Сталинградом, и последующие отступления, которые на юге России требовало обеспечения транспортными средствами в первую очередь, помешали СС получить необходимый транспорт для выполнения окончательного решения. Кроме того, как докладывал Штроб, евреи сопротивлялись полному истреблению любыми возможными средствами. До весны нечего было и рассчитывать, что приказ Гиммлера будет выполнен. Было принято решение расчистить гетто в ходе специальной акции в течение трех дней. На деле для этого потребовалось четыре недели. Депортация свыше 300 тысяч евреев позволила немцам уменьшить территорию огороженного стеной гетто. И после того, как 19 апреля 1943 года генерал СС Штроуб бросил на них танки, артиллерию, огнеметы и взводы подрывников, размеры гетто составили уже 900 на 270 метров. Все постройки были изрешечены пулями, однако отчаянно сопротивлявшиеся евреи превратили в укрепленные пункты, сточные колодцы, подвалы и погреба. У них было совсем мало оружия, несколько пистолетов и винтовок, дюжины две пулеметов, украденных у немцев, да самодельные гранаты. Но в то апрельское утро они были полны решимости применить их в первый и последний раз в истории Третьего Рейха против нацистских поработителей. В распоряжении Штропа было 2090 человек, половину из которых составляли части регулярной армии и эсэсовские войска. Остальные представляли собой отряды полиция СС, усиленные литовской милицией численностью 335 человек, а также немногочисленными польскими полицейскими и пожарными. С первого дня они столкнулись на упорное сопротивление. «Едва началась операция», — докладывал Штроп в первом же своих ежедневных донесении, — «как мы столкнулись с сильным сосредоточенным огнем евреев и бандитов. На танке и два броневика обрушился град бутылок с зажигательной смесью. В результате этой контратаки противника мы были вынуждены отойти. Немецкая атака возобновилась, но продвижения почти не было. Около 17.30 мы встретили очень сильное сопротивление пулеметный огонь со стороны группы зданий. Специально выделенная штурмовая группа нанесла поражение противнику, но не смогла захватить кого-либо из оказывавших сопротивление. Евреи преступники вели огонь то из одного, то из другого подвала, а в последний момент скрывались. В первой атаке мы потеряли 12 человек. И так продолжалось в течение нескольких дней. Плохо вооруженные защитники отступали только под огнем танков, артиллерии и огнеметов, продолжая оказывать сопротивление. Генерал Штроуп не мог понять, почему это отребье и человеческие отбросы, как он называл осажденных евреев, не сдавались. Через несколько дней, докладывал он, стало ясно, что евреи не имеют ни малейшего намерения переселяться добровольно, а полны решимости сопротивляться эвакуации и далее. Если в первые дни еще можно было захватить значительное число евреев, которые трусливы по натуре, то в ходе второй половины операции захватывать живьем бандитов и евреев становилось все труднее. Снова и снова создавали они боевые группы, насчитывавшие 20-30 еврейских мужчин, сопровождаемых таким же числом женщин, и упорная борьба вспыхивала вновь. Некоторые женщины, отмечал Штроуп, имели привычку стрелять из пистолета, держа его обеими руками, а также прятать ручные гранаты в шароварах. На пятый день сражения, рассерепевший от нетерпения Гиммлер, приказал Штропу прочесать гетто с максимальной жестокостью и неумолимой настойчивостью. Поэтому, отмечает Штроп в своем итоговом отчете, я решил уничтожить район еврейского гетто, сжигая каждый дом. И далее описывает последующие события. Евреи оставались в горящих домах до последней минуты пока, опасаясь сгореть заживо, не выпрыгивали из окон верхних этажей. Даже переломав себе кости, они переползали через улицы в дома, еще не охваченные огнем. Несмотря на опасность сгореть заживо, евреи и бандиты часто предпочитали войти в огонь, чем быть схваченными. Человеку, подобному Штроупу, было просто невдомек, почему мужчины и женщины готовы скорее погибнуть в огне, чем спокойно умереть в газовых камерах. Ведь всех захваченных, которых он не прикончил на месте, Штроуп направлял в Треблинку. 25 апреля он сообщил по телетайпу в штаб СС, что всего захвачено 27 464 еврея. Я рассчитываю завтра получить эшелон на Т-2 Треблинка. В противном случае ликвидация будет осуществлена на месте. Ликвидация на месте практиковалась довольно часто. На следующий день Штрооп информировал начальство. 1330 евреев были выведены из подвалов и немедленно уничтожены. 362 еврея убиты в ходе боев. Лишь 30 захваченных в плен были эвакуированы. К концу восстания защитники гетто заняли оборону в канализационных сооружениях. Штрооп пытался выгнать их оттуда, затопив основные источные трубы. Но евреям удалось перекрыть доступ к воде. Однажды немцы сбросили туда через 183 люка дымовые шашки, однако штропу пришлось уныло докладывать, что они не произвели желаемого эффекта. В исходе сражения сомневаться не приходилось. В течение месяца загнанные в ловушку евреи сражались с отчаянной храбростью, хотя Штроуп в одном из своих донесений жаловался на коварные методы ведения боя и уловки, широко практиковавшиеся евреями и бандитами. К 26 апреля он доложил, что многие из осажденных сходят с ума вследствие жары, дыма и взрывов. В течение дня еще несколько зданий были сожжены дотла. Это единственный эффективный метод, чтобы выгнать наружу это отребье. Наступил последний день 16 мая. К вечеру Штроу отправил последнее боевое донесение. Уничтожено 180 евреев, бандитов и ублюдков. Бывший еврейский квартал в Варшаве более не существует. Эта крупная операция завершилась в 20 часов 15 минут подрывом еврейской синагоги. Общее число евреев, подвергшись акции, составило 56 тысяч 65, включая как пойманных евреев, так и евреев, уничтожение которых может быть доказано. Неделю спустя его попросили пояснить эту цифру. Вот что он ответил. Из общего числа 56 тысяч 65 задержанных около 7 тысяч было уничтожено в бывшем гетто в ходе этой крупной операции. 6 929 евреев было уничтожено в результате транспортировки в Требленку. Таким образом всего было истреблено 13 929 евреев. Помимо этого около 6 тысяч евреев погибло при взрывах или в огне. Арифметика генерала Штропа недостаточно надежна, поскольку в его подсчетах не отражена судьба еще 36 тысяч евреев. Но едва ли стоит сомневаться в том, что он не грешил против правды, когда писал в красивой переплетенном итоговом докладе, что захватил в общей сложности 56 тысяч 65 евреев, уничтожение которых можно доказать. Бесспорно 36 тысяч человек прошли через газовые камеры. Потери немцев по отсчетам Штропа составили 16 убитых и 90 раненых. Возможно, истинные потери были значительно больше, если принять во внимание ожесточенный характер уличных боев, когда приходилось штурмом овладевать каждым домом, что сам генерал описал с такими страшными подробностями. Потери же были преуменьшены, дабы не задеть тонкую чувствительность Гиммлера. Германские войска и полиция, заключал Штроп, Исполняли свой долг достойно, в духе полного единства и проявили себя как примерные солдаты. Окончательное решение продолжалось до конца войны. Сколько евреев погибло в ходе его? Число погибших часто вызывало споры. Согласно показаниям двух ассессовцев в Нюрнберге, которые ссылались на данные ведущего нацистского эксперта в этом вопросе, шефа отдела гестапо по делам евреев Карла Эйхмана, приводившего в исполнение окончательное решение под указывающим перстом Гейтриха. Примечание. Эйхман, по свидетельству одного из приспешников, заявил незадолго до падения Третьего Рейха, что с восторгом прыгнет в могилу, если на его совести действительно 5 миллионов уничтоженных евреев. «Сознание этого будет служить для меня источником огромного удовлетворения», – похвалился палач. В действительности же ему удалось скрыться из американского лагеря для интернированных лиц в 1945 году. Только после выхода в свет первого издания этой книги он был арестован в Южной Америке, вывезен в Израиль, предан там суду за военные преступления и казнен в 1963 году. Гейдриха, инициатора идеи, общее число жертв составляет примерно 5-6 миллионов человек. Цифра, приведенная в обвинительном заключении в Нюрберге, составляет 5 миллионов 700 тысяч человек. Она также подтверждается подсчетами, произведенными Всемирным еврейским конгрессом. В своем обстоятельном анализе акции «Окончательное решение» Рейтлингер пришел к выводу, что действительная цифра, несколько меньшей, составляет примерно 4 миллиона 194 тысячи двести. 4,581,200 человек. В 1939 году на территории, впоследствии оккупированной гитлеровскими войсками, проживало 10 миллионов евреев. По любым оценкам совершенно очевидно, что почти половина из них была уничтожена немцами. Такова страшная расплата за то затмение, которое овладело сознанием нацистского диктатора вне его беспризорной юности в Вене, и который он передал столь многим своим последователям в Германии